Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марк Данилович вел с Таифой речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что накупил ей на ярмарке, похвалился дорогой шубой на чернобурых лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу, и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степановичем продолжать надоевшее ему хныканье о скитском разорении. «Ну, как поживали без меня, матушка?» — обратился Самоквасов к Теисее. «Ох, житье наше!» — со вздохом отвечала она. «Такие дела были, что просто беда. На Казанскую только что съехал ты со двора, и Семенов Петрович пропал». «Да ведь он со мной поехал», — подхватил Самоквасов, зорко глядя на мать Теисею. «С тобой? А ведь мы и думали...» «Да как же это с тобой? Ты ведь один...» На три, что ли, дня поехал? И не простился даже путем. Сама до ворот тебя провожала. Я ведь помню хорошо, — говорила мать-тоисея. К заходил Сеня прощаться. А я заторопился, нисколько не смущаясь, — сказал Самоквасов. От вас повернул был я к Жониной обители. А Сеня навстречу я его в тележку, да я, и да, пошел. Мы так завсегда на живую руку вот оно что сказала теиссея так это ты его умчал а ятки на него погневалась, посерчал думаю, как же это так гостил гостил рады ему были ото всей души всячески старались угодить а он хоть бы плюнул моя вина матушка простите ради христа молвил нато самоквасов Дело-то больно спешное вышло тогда. Сеня и то всю дорогу твердил, как ему было совестно, не простившись уехать. Я в ответе, матушка, Сеня тут ни при чем. — Ну, Господь с тобой, — ласково сказала мать "ты и, понизив голос, примолвила. — А ты только что уехал? беда какая у нас в Комарове стряслась. — Что такое? — озабоченно спросил Самоквасов. — Помнишь, матушка Манев тогда в Шарпан уехала? А Василия-то Борисовича ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день. И пропади у нас. А тут неведомо, какие люди Просковью Потаповну умчали. Слышим после. А это он ее выкрал. Да у папа сушилы. И побрачился. Слышал я кое-что насчет этого. В Москве сказывали мне, сказал Петр Степанович. Родители-то ведь слышно простили. И зять приняли в дом. «Верно, сударь мой, верно!» — подтвердила мать Таисея. А вышла на поверку, что все дело самого Потапа Максимыча. Наперед у него все было слажено. «По, мать, матушка!» — возразил удивленный Петр Степанович. «Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять?» Хэк и недогадливый!» — усмехнулась мать Таисея. «Буд не может и понять». «А помнишь мои речи, что говорил я тебе на черство и твои именины?» «Какие, матушка? Что-то не припомню», — ответил Самоквасов. «Про Дунюшку-то, про Дотью-то Марковну», — шепнула она ему на ухо. «Забыл, небось?» Смутился маленько, но не выдал себя Самоквасов. «Что ж?» — спросил он Игуменью. «А то, что, ежели мои речи походят на правду, так стану я Марку Даниловичу советовать» венчал бы тебя в Великороссийской. «Своих-то попов разве у нас нет?» с улыбкой возразил Самоквасов. «А чтобы венец вот у тебя на голове покрепче держался, вот для чего?» «Не понимаю, матушка. Не знаю, к чему ваши речи», — сказал Самоквасов. «А к тому мои речи, что вы все ноне стали ветрогоны», — молвила мать-тоисея. «И, «И женец, да как надоешь жена, он ее и бросит». Да и женится другой много бывал таких. Ежели наш поп венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак записан? А как Великороссийской повенчались? Так уж тут, брат, шалишь, тут не бросишь жены, что и стопку с ноги понял, и стопка, и стоптанный лапоть.